Глава сорок девятая. Дух горы. На другой день Панторчук стал собираться к отъезду из города. У Василия все складывалось нормально, а опека ему больше была не нужда. По пути решил на полчаса заглянуть на дачу в деревне к своему знакомому. Все-таки обещал приехать. Кто мог знать, что в этом городе неожиданно за короткий срок многое так перевернется. Позвонил. Приятель обрадовался и ни о каком получасе даже слышать не захотел. Дня на три не меньше. Между тем Василий, услышав, куда направляется Петр, попросился поехать вместе с ним. У девушки тоже загорелись глаза, и хотя воспоминания о тех местах были неисправятных, но ведь клин клином вышивается. Петру пришлось перезвонить знакомому и предупредить о новых гостях. Тот с удовольствием согласился принять всех. По дороге Панторчук загрузил машину покупками и выехал из города. Автомобиль быстро миновал расстояние до деревни. Знакомый Петра Александр встретил на дороге. Он был в белой рубахе и светлых брюках, русые волосы и прямой нос, ростом чуть ниже Панторчука и гораздо мельче того. Сорванный голос еще не вошел в норму, чуть сипел, но Александр уже не обращал на это никакого внимания. Машина въехала во двор дома. Я тут уже акклиматизировался, Петья сообщил хозяин, дышу свежим деревенским воздухом. А водитель понес в дом пакеты с покупками. Панторчук кивнул на них и я вижу ты жирку на этом воздухе не нагулял, Саша. По-прежнему кожа до、да、кости. Сидишь один, голодаешь, наверное. Поэтому привез какой-какие продукты тебе, чтобы немного подкрепился. Да и нашей аравии чем-то кормиться надо. Не одним же духом, светом питаться. Взял хозяина под руку. Ну а кроме дыхания на природе чем еще тут занимаешься? Не волнуйся с голоду не умираю, да и ты не умрешь, Петя. Холодильник у меня забит, только и делаю, что ем. А в перерывах между едой размышляю, — улыбнулся тот. — И о чем, если не секрет, — пробасил Петр. — Не секрет, о смысле жизни, — сказал хозяин. — Сейчас все размышляют об этом, — усмехнулся Панторчук и отстранился. Александр опять улыбнулся и неопределенно пожал плечами. Панторчук прошелся по саду между кустами и деревьями, неторопливо бросая в рот смородину, вишню, крыжовника. Подумал, да, давненько не бывал на природе. деревня, красота. Рано утром птицы в саду шевечут, однако дела, дела, дела, заели дела. Не отпускают не только на природу передохнуть не дают. Василий сорвал грушу и протянул девушке. Александр снова улыбнулся, заметив Петруху. Хорошая пара, только не с того дерева грушу рвут. Это поздняя груша, а вот... Правее раннее с ней можно уже есть. Сами во всем разберутся, не волнуйся, ответил Пантарчук. Они в главном разобрались. Это куда важнее, чем твои груши. Через час во дворе закипела работа, всем нашлось дело. Мужчины на площадке из цветной тротуарной плитки расставили зеленый пластмассовый столики со стульями, собрали мангалы и разожгли. Диана приготовила мясо для шашлыка, нанизала на шампуры. Водитель и охранник начали готовить на гляд шашлык, а Диана приготовила другие блюда из привезенных продуктов, расставила на столовах. Когда потянуло запахом готового шашлыка, все разместились на стульях. Панторчук снял с шампура в тарелку кусок мяса, наколол на вилку и с удовольствием положил в рот. Прожевав и проглотив, попил из стакана сок и густо выдохнул. Хороший шулечок на природе, очень хороший. Помолчал и проговорил, обращаясь к хозяину: "Но я вот о чем хочу узнать у тебя, Саша. Слышал я, что деревушка эта особенная, со своими странностями, если можно так сказать. Здесь где-то есть лысая гора, темное место, говорят. Что ты можешь сказать об этом?" До、да、ровным счетом ничего, отозвался Александр, откладывая шампур. Гора такая действительно имеется, но без всяких особенностей. Светлая она или темная, не знаю. Правда слышал, что в какое-то время копались на ней археологи, что искали, не могу сказать, но вроде уехали не солома хлебавш. Верно одно, а слухи разные ходят. Даже по местному телевидению показывали когда-то. Только я в чудеса не верю. Сейчас любят фантазировать об НЛО, о подсозерствиях мира, о параллельных мирах, когда что-то объяснить не могут, так обязательно НЛО или нечистая сила. Мне кажется, что человеки за много веков нисколько не изменились. Как раньше верили в Вельзевула, называли людей колдунами, сжигали на кострах, так и теперь верят всему этому бреду. Только бредить стали более цивилизованно. Новые названия придумали, научились произносить сапломбом, например, нэлло, полтергейст, левитация и тому подобное Белеверда. Рассказывают увлекательно, когда слушаешь, уши начинают пухнуть. Но все это сказки про белого бычка и не более того, Петя. Выкинь все это из головы, живи реальной жизнью. Панторчук прижался к спинке пластмассового стула и вскинул подбородок. Напрасно, Саша. Александр взял огурец и смачно загрустил. Что напрасно, Петя? Не веришь чудесам? Напрасно, ответил Панторчук и шумно вздохнул. Впрочем, может, ты прав. Какие-то чудеса, если все это присутствует на самом деле. Со мной много чего происходило последнее время, и не только со мной одним, Саша. Сейчас мне кажется, что ничего этого быть не должно, но все это случилось. И я не думаю, что это какая-то странность. И ты туда же махнул рукой Александра. Я тебе вот как отвечу, Петя. Посмотри на этот огурец, показал огрызок огурца. В него я верю, потому что вижу и ем. Положил в рот и прожевал. А на Элло, или тем паче, не чистая сила, что это такое, как их надо употреблять, с маслом или со сметаной? — Не очень давно, даже совсем недавно, я точно так же рассуждал, — загадочно усмехнулся Пантарчук и поддел вилкой новый кусок мяса. — Но ведь прандопол есть, а, стало быть, Вильзевул существует. — Какой прандопол? Не понял Александр и тыльной стороной ладони убрал с алебас светлый короткий чубчик. Это еще что за бракадабра? Панторчук не ответил, но в свою очередь серьезно спросил: так ты стало быть на дьяволе крест ставишь? Хозяин улыбнулся, понимая это как шутку. Меня больше нравится сказка о творце, отозвался весело. Все-таки он создатель, а сатана разрушитель. В этом я согласен с тобой, абсолютно согласен. Создатель или разрушитель? воскликнул Пётр. Вот насчет сказки у меня сомнения, а так ты прав. Он повернулся к остальным и вдруг предложил: А не посетить ли нам лысую гору сейчас, раз уж мы приехали сюда? Надо же разобраться окончательно, может даже поставить точку. Ну как, Александр, отведешь нас туда? Не страшно? Василий и Диана переглянулись. По телу прополз холодок, вместе с тем их потянуло к лысый горя. Василий даже хотел сказать, что проводник не нужен, но сдержался. Поймал ладонь девушки и крепко сжал. Но аппетит пропал. Водитель и охранник поежились. Александр усмешливо глянул в глаза Панторчукова. «В чем разбираться? Какие точки ты собрался ставить? Не смеши, Петя, нормальных людей. И чего бы мне бояться? Хотите удостовериться, что Лысая гора существует? Ну и пожалуйста. Только вы будете разочарованы. Потому что сказки так и останутся сказками. А пока все-таки надо доесть шашлык. Не зря же готовили. Закончим трапезу и двинемся». Покажу вам Лысую Гору, хотя по нашим нынешним представлениям я бы назвал ее пригорком. Через час они всей гурьбой вышли за калитку. Лысая гора встретила неприветливо. Уже подъем на нее от речки был сопряжен с трудностями. Все вокруг препятствовало, ноги скользили по сухой траве, дышалось тяжело, мгновенная усталость заставляла часто останавливаться, появлялось сильное желание повернуть назад, а наверху долго не могли остановить дрожь в ногах и отдышаться. Александр подвел всех к каменным развалам, показывая, где археологами когда тевились раскопки, разбросанные камни, трава под ногами. Он развел руками, вот и все, на что можно посмотреть. Пожалуй, это самое интересное место на горе, потому что больше тут глядеть не на что. Но у Василия на этом месте возникла необъяснимая тревога. У Дианы также появилось беспокойство. Она одной рукой вцепилась в рубаху Василия, и Панторчук испытал некоторый дискомфорт, какое-то неудобство, как будто костюм стал мал. А у охранника и водителя неприязвильно застучали зубы, и лишь Александр был по-прежнему насмешливо весел. Пиотра оглянулся вокруг, ничего, но дискомфорт нарастал. Невидимая сила придавливало к земле, стесняя движения. Он преодолевая себя на чугунных не гнущихся ногах, невольно подпятился, спиной оттесняя и от камней Василию Диану. Все тихо отступили на три-четыре шага. И тут перед глазами возник пыльный столб, вихрем ушел в небо, затмевая солнечный свет. Окутал людей, смешав все их мысли. Они закрыли глаза, хватаясь друг за друга, пыль противно заскрепила на зубах. Затем вдруг пыльный столб пропал, в ушах зазвенела тишина, оглушив полным безмолвием. Накогда слух вернулся и мысли стали приходить в порядок, Александр поднял глаза на гостей и растерянно замер. Люди были с ног до головы черны от пыли. Он на задачи навыдывал. Что это было? В ответ ни единого слова. Все ждали, что будет дальше. Ощущение тяжести у Пантурчука не проходило, его прижимало к земле, прогибая в спине. Василий и Диана также чувствовали скованность, словно их все все туже стягивали крепкие жгуты, освободиться от которых не удавалось. У водителя и охранника свело скулы и сражали ноги. Тогда Пётр собрался силами, захрипел, сжимая зубы, выпрямил спину и громко пробасил: «Покажитесь, Прандопол, мы знаем, это вы. Что вам тут надо?» — раздался сбоку жесткий голос Орхидема. — Обычная экскурсия и человеческое любопытство, — ответил Пантарчук, поворачиваясь к нему лицом. — Ходит много слухов об этой горе, вот и пришли посмотреть. Глаза Александра остекленели от изумления. Он не мог объяснить себе, откуда взялся Прандопол и кто он такой. Вместе с тем казалось, что больше всего Александра поразило не появление Прандопола, а идеально сидящий на нем костюм. Орхидем приковал его глаза к пиджаку с торчащим из нагрудного кармана кончиком кроваво-вишневого носового платка. — Не стоило этого делать, Петр Петрович, не стоило, — холодно заметил Орхидем. — Когда обыкновенные черви тревожат покой властелина и галуса, он не прощает этого. Вы принесли с собой мерзкий дух Ешуа. От вас соразит этим духом. Здесь нет ему места. Вы разозлили Игалуса, он превратит вас в букашек. Помнится, с моими друзьями он уже пытался это сделать, отозвался Панторчук. Но, похоже, дух Ешуа сильнее. Каждое слово Петру давалось трудом, лицо покраснело, мускулы напряглись. У вас тоже не получилось то, что вы задумали, орхидеям. Пороки не так притягательны, как вам хотелось бы. Размытый взгляд орхидейнов вспыхнул и погас. Пётр почувствовал, как тяжесть, давившая сверху, стала уменьшаться и совсем пропала. Василий и Диана тоже ощутили, что скованность тела улетучивается и появляется легкость. Василий расправил плечи и уверенно проговорил. Даже бессмертные не могут предотвратить бессилие перед духом истинной, Орхидем. — Ты самонадеян, — сухо прервал Тандопул, — в цепочке человеческих жизней всегда найдется звено, где она обязательно разорвется. Ты не последний. Все повторится, как повторяется человеческая жизнь. Орхидейм повел рукой в направлении Александра, и тело того стало корчить, на лице одна гримаса сменилась другой, голос то пищал, то разносился рыком. Потом неожиданно издал вой охранник Панторчука, встал на четвереньки и по волчи сделал прыжок, и все увидели вместо человеческого лица волчью морду. Но тут же он заскурил, как щенок, и на четвереньках отполз назад. Орхидеон пошевелил пальцами. Александр выпрямился и с кулаками пошел на Петра. Василий изнутри что-то подтолкнуло. Он ощутил, что может противостоять Прондопову. Он выступил из-за спины Пантерчука и выставил вперед ладонь. Александр уперся в нее грудью и получил сильный ожог. Резко откачнулся, вскрикнул и сник, оседая на землю. Василий выставил руку перед Прандополом, и тот мрачно повел мутными глазами. Убери руку, сказал сдавленным голосом, которого никто никогда не слышал у него. Зачем тебе понадобилось возвращаться сюда? Я хочу знать, для чего мы первый раз оказались тут, сказал Василий. Убери руку, ты мне шаешь мне говорить. — повторил Орхидем. — Я отвечу, раз ты просишь об этом. Василий опустил руку. — Это место более двух тысяч лет назад властерин Игалус выбрал для своего отдыха, — проговорил Прандопул. — Тогда здесь было иначе, тихо и спокойно, лучше, чем в раю у Бога. За две тысячи лет тут все пропиталось духом Игалусом. Две тысячи лет успехнулся Панторчук. Вклинивайся, диалог. Слишком большая цифра. Странно, что за такой период ваш хозяин не поменял своих привязанностей. Тем более тут много раз все переменилось. Две тысячи лет это меньше, чем один мик. Но всякий червяк меряет время своими размерами. Жестко ответил Петру Орхидеем. Вы хотите сказать, что вам две тысячи лет? — усомнился Петр. — По-вашему, я так молодо выгляжу? Орхидем пальцами прикоснулся к кроваво-вишневому к галстуку бабочки, будто поправлял его, хотя галстук был надет безупречно, и вновь глянул на Василия. — Я должен был не допустить твоей связи с нею. Дух горы и галсту мог разорвать начинающиеся отношения. Вы бы забыли друг о друга. — Я не могу. но я ошибся, думая, что тут Ишуа бессилен. Духу горы и галуса не удалось преодолеть его сопротивление, а ведь все могло быть иначе. Ты бы сделал правильный выбор, а она, — взгляд Архидема скользнул по диане, — она бы выбрала Скроцкого. Но это не конец. Вместо тебя придет другое, и он изберет новый путь. Пускай пройдет еще два тысячелетия. Ждать недолго. Василий посмотрел в глаза Прондопову. — Я хочу, чтобы вас больше никогда не было, — твердо произнес он. — Это невозможно. Я бессмертен. В нашей жизни для вас все закончилось. На лице у Прондопова появилось выражение разочарования, как будто он услышал от Василия очередную бессмыслицу. «Ты не можешь этого знать!» Василий поднял руку, его что-то толкнуло. Он почувствовал, что должен это сделать, и направил ее на Орхидема. Земля под ногами качнулась, сверкнула молния, и Прандопол пропал, оставив возле и после себя кучку песка. Василий обнял Диану, чувствуя, как она успокаивается, поцеловал в щеку, Панторчуку довольно резко хмыкнул. Сземрив вскочили Александр и охранник Петра, у водителя исчезла дрожь в ногах. После этого все облегченно вздохнули. Кто это был? спросил Александр. Архидем, ответил Петр. Я его не знаю, сказал Александр. И никогда не узнаешь, уверил Панторчук. Все обнаружили, что одежда и лица у них стали чистыми, будто недавняя пыль им только почудилась. Василий посмотрел в небо, солнце слепило. — Я вспомнил! Я все вспомнил! — вдруг скрикнул он, улыбаясь во весь рот. — Ко мне вернулась память! Это невероятно! Это произошло! Я вспомнил себя! Небо было безоблачным.